Явление бога метеорологии Лео и Диана наслаждались прогулкой. Они двигались вниз по улице Грэнсон, выискивая бакалейную лавку «Аркадия», о которой сообщил полицейский. Людей на улице было мало, и Диане то и дело на ум приходили мысли о катастрофе, оттянувшей население Лилихейма к очагу бедствия то чесалась шкура жителя мегаполиса, привыкшего ежедневно плыть по стремнинам толпы. «Так мало машины людей!» — в голосе Дианы прозвучала не до конца оформившаяся жалоба. «Весь август твой мамуля. Только ты, тишина и телескопы, торчащие из гордых склонов. Мне кажется, я хочу домой». Лео пристально посмотрел на нее потом взглянул на ясное небо насыщавшееся синевой по мере приближения вечера летающих тарелок не видно дождь из лягушек пройдет только утром я смотрел прогноз погоды так что верь мне милая значит причина только одна ты боишься полюбить это место а я смогу с такой же легкостью с какой обскакала меня на сегодняшних постельных соревнованиях с разгромным счетом Диана ахнула и зашипела, приложив указательный палец к губам. Лео кивнул ей с самым серьезным видом, и они рассмеялись, вполне довольные собой, друг другом и жизнью. Вскоре показалась Аркадия. бакалейная лавка, представлявшая собой магазинчик с темно-коричневыми стенами и широкими витринами, находилась сразу за пошивочным ателье «Игла и ножницы», пользовавшимся у населения Лилихейма не меньшей популярностью. Запахи внутри Аркадии не отличались от запахов любых других бакалейных магазинов мира, где торговали крупами, пищевыми концентратами, развесным кофе и такими нетребовательными к хранению овощами и фруктами, как морковь и яблоки. Стоявшие за прилавком «Ингри Орхус» расплылась в широкой улыбке, отчего морщины у ее губ образовали четкое сердечко, в центре которого промелькнули сероватые искусственные зубы. Легкий свитер с обтрепанными рукавами, чуть засаленные джинсы, тугая коса белоснежных волос, убегавшая к пояснице. Было видно, что Ингри, несмотря на свои 60 с хвостиком, оставалась в хорошей физической форме, чему немало способствовало отсутствие в лавке других работников ингри Орхус, представилась она и заняла за прилавком позу бармена, решившего выпытать у клиента всю подноготную. «Вы, должно быть, Леонид и Диана». «А в Лилихейме слухи расходятся быстро, не так ли?» — усмехнулся Лео, и Диана дернула его за рукав ветровки. «Мой сын не так болтлив, как может показаться, но от матери секретов не держит». «А ваш сын?» — спросила Диана. Кристофер! Тот полицейский, что встречал вас, милая. Пройдитесь, осмотритесь, Аркадия, к вашим услугам. Да, спасибо. Лео уже было собрался присоединиться к супруге, начавшей исследовать полки магазинчика, как Ингри поманила его пальцем. Бросив недоумевающий взгляд по сторонам, мужчина послушно подошел к прилавку. На витринное стекло, за которым виднелись различного рода зажигалки, батарейки и лампочки, выбивавшиеся из ассортимента бакалеи, шлепнулась потрепанная княженция. «Песни малиновых глубин» 2019 года выпуска, впервые переведенные на английский язык еще в 2017 -м. Автором романа ужасов значился никто иной, как Леонид Хигай. В книге рассказывалось о человеке, которому посреди ночи заявились неизвестные твари, и каждая поведала ему ужасную или трагическую историю. Впрочем, сам Лео не особо был доволен творением, слишком уж раздутым и кровожадным оно казалось. Он поднял глаза на Ингри. «Я бы узнала вас и без помощи сына», она трогательным жестом приложила книгу к груди. «Могу я получить ваш автограф?» «Конечно, само собой». Авторучка, явно заготовленная для такого случая, возникла как по волшебству. Лео взял ее и склонился над разворотом книги. «На каком языке расписаться?» «На английском. Для аутентичности». Лео пристроил поудобнее локоть, и на белом поле появилась ироничная надпись. Вот они и встретились, мой корявый почерк и ваши прекрасные глаза». Далее число и размашистый розчерк. Ингри прочитала оставленное послание, и ее лицо породило еще одно сердечко из морщин. «Никогда не сомневайтесь в себе и любите каждую свою работу, даже если она и кажется вам грязью на окне». Через это окно люди смотрят на мир, тогда как разводы замечаете только вы. «Похоже, я выиграл куда больше от нашей встречи», — с удивлением ответил Лео. Наставление каким-то образом принесло успокоение, которого так не хватало. «Похоже на то, герхигай. из Из-за стеллажа с крупами и макаронами выглянула Диана. «Звонил Дима. Все в порядке». Он уже направляется домой. «Вот видишь», — сказал Лео. «Первый звонок на новом месте?» «Маме?» «Ой, да брось!» Диана взяла корзинку для покупок и окинула взглядом полки. «Не забудь кофе». Лео повернулся к Ингри, любовавшейся автографом. «Скажите, у вас найдется что-нибудь от крыс?» «Мешают спать?» Ингри знала, что семейство Хига еще не провело ни одной ночи на новом месте но на подсознательном уровне искала возможность рассказать о своем ночном кошмаре, о страшных тварях, что выглядели как волки. Она бы даже сказала, что обмочилась, спроси у нее кто-нибудь, как она провела эту ночь. Есть мумифицирующая отрава и живоловки. Что вам? Живоловки? Металлические клетки, оставляющие грызунов живыми. «Живыми», — повторил Лео. Он задумался о подвале, что, по словам Эрика, притягивал грызунов, и о крысе-каннибале, в которую при желании можно было превратить самую обычную. «Пожалуй, мы возьмем две живоловки». Пока Ингри доставала из подсобки заявленные клетки, к прилавку подошла Диана с полной корзинкой продуктов. Лео заглянул в корзинку и удостоверился, что среди яблок двух упаковок печенья с клюквой и белым шоколадом, макарон, спичек и моющего средства и прочего, затесалась банка быстрорастворимого кофе. «Я волнуюсь перед завтрашним визитом на метеостанцию», — внезапно призналась Диана. «Да что с тобой? Перегорело?» «Просто не по себе. Будто... будто... будто кто-то ходит по твоей могиле» а ты и понятия не имеешь, где это происходит и кто обладатель этих ледяных ножищ. «Да, в точку!» Диана с благодарностью взглянула на улыбнувшегося мужа. «А тебе это нравится, не так ли?» «Ну еще бы!» На прилавок опустилась вторая металлическая клетка, а рядом с ней звякнула полулитровая стеклянная бутылка с тягучей янтарной жидкостью. «Персонально от меня!» «Хорошему автору для хорошего сна», объяснила Ингри неожиданный презент и принялась подсчитывать общую стоимость покупок. Лео схватил бутылку и, помахивая ее, поддразнил Диану. Но та не обратила внимания на ребячество мужа. Ее глаза, обычно серые, с небольшой примесью зеленого, потемнели, став похожими на два глубоководных камешка, по которым скользили блики. Она неотрывно смотрела наружу. Лео проследил за ее взглядом и едва не выронил бутылку. Коттеджи и проезжую часть Гренсон закрывали быстро бегущие тени. Полоска неба, просматриваемая над крышами домов и вершинами подковых Хьюрикен, меркла, хотя не было и шести вечера. Прохожие с побледневшими лицами указывали куда-то вверх. Диана бросилась из Аркадии на улицу. Не успела дверь за ее спиной захлопнуться, как она уже вскинула голову. Над Лилихеймом раскручивалось спиралевидное облако, напоминавшее многокилометровое светящееся лоссо. Оно словно пыталось заполнить собой все воздушное пространство подковых Йорикин. Господи, Господи! забормотала Диана. Она скользнула обратно в Аркадию, подбежала к прилавку и принялась сгребать покупки в пакет. «Лео, господи, боже мой, не стой столбом! Чертова аномалия не стала ждать, когда я уеду! Я должна срочно быть на Химилфангере!» «Сколько с нас, дорогая Ингри?» — спросил Лео, выдавливая улыбку, который надеялся извиниться за поведение Дианы. Ингри объявила сумму, и он, бормоча невнятное оправдание, расплатился. Пытаясь прикинуть, сколько бы это вышло в рублях, Лео поспешил за женой. «Это все ноготь гарма!» — крикнула вдогонку Индри. «Ноготь гарма? Что это?» «Муссон, дующий летом с моря на сушу. Он приносит дурные сны». «Я понял, спасибо». «И заведите хотя бы собаку! Она поможет от крыс!» Но Лео уже не услышал этого. Оказавшись на улице, он побежал следом за Дианой, то и дело с восторгом поглядывая на небо. Разворачивавшееся над головой представление требовало, чтобы его срочно занесли на бумагу.